31. Между мужчиной и женщиной, между двумя полюсами электричество либо потрескивает, либо нет. Так было с незапамятных времён. Мужчина и женщина это не просто мужчина, просто женщина, без союза и нет никакого единения. Между ней и поляком нет никакого и. Следующим гостем концертного круга будет контртенор Джордж Кирчвей. которые исполнят программу из произведений Генделя, Пергалези, Филиппа Гласса и некоего Мартынова, о котором Биатрис слышит впервые. Может быть, именно контртенору предстоит стать её истинным предназначением. Затмив польского самозванца